Глава 11. Ночь выбора. Йови. Йован, что ты тут делаешь? Холодный голос обрушился на меня как клевец среди погожева дня. Реджес. Я обернулась, глядя на ведьму в упор, и стараясь ничем не выдать своего волнения. Что с инквизитором? Зачем тебе это знать? С высокомерным взглядом она скрестила руки на груди и привалилась к стене. Я собрала все эмоции в кулак и улыбнулась. Хочу убедиться, что с ним поступят по справедливости. О, -о, -о понимающе протянула ведьма. Радушки горчичного цвета хищно поблескивали в полутьме. Она вся была такая подвижная, текучая, опасная, как рысь. А короткие пепельные волосы лишь усиливали сходство. Не переживай, девочка, справедливость обязательно восторжествует. Хаос давно требует жертву. И в ночь полнолуния прольётся кровь инквизитора. оказалось, что кто-то ударил меня под дых, в ушах зазвенело. Мало, слишком мало времени для того, чтобы придумать хороший план. Ты сторожишь его. Реджис кивнула и положила пальцы на рукоять короткого клинка. Мы с ней здесь совсем одни. Я не чувствовала присутствия других сестёр. Я думала о немыслимых, о совершенно возмутительных вещах, за которые меня следовало немедленно умиртвить. Но раз за разом я прокручивала в голове одну и ту же картину. Снова и снова чувствую, как подрагивают и сжимаются в кулаки пальцы, как где-то далеко и глубоко ликует хаос. Он не в том состоянии, чтобы бежать. Да и оковы из лунного железа слишком крепки. Госпожа поговорила с ним. Инквизитор оказался слишком упрямым, но Верховная вытянула из него всё, что её интересовало. Я сглотнула, вставшая поперёк горла ком. А если она узнала правду о нас? Пока на пути Реджис мне никак не проникнуть к Эйвону. А оковы излонного железа полностью блокируют его силу. Я не смогу обмануть её, как и не смогу вступить в схватку. Она старше и опытней, а у меня за спиной лишь непокорная сила хаоса, с которой я не умею обращаться. Я помогу тебе, раздался вкрачивый голос в голове. Это были даже не слова, а что-то сродни ощущению, эмоции и картинке. Пугающие, соблазнительные образы возникали перед глазами, а беспокойный хаос начал подниматься из земных глубин, ко мне. Я чувствовала, как завихряются тёмные плети, как туман просачивается сквозь щели. И вдруг увидела себя со стороны, одержимую с безумным взглядом, сжимающую руки в кулаки. Редже сделала шаг ко мне и удивлённо вскинула бровь. Что с тобой, Иван? Это и есть то, о чём говорила госпожа Нарида? Я отшатнулась от ведьмы, увернулась от сильных рук, которыми она хотела сжать мои плечи. Не подходи ко мне, сестра. Не надо. Я лучше пойду наверх, надо дождаться собрания. Редже посчитала меня свихнувшейся, и правильно, потому что хаос рисовал передо мной картины того, как я её убиваю, чтобы достичь цели и освободить инквизитора. Он обещал помочь. дать мне свою силу. Подумать только. Я на полном серьёзе хотела его послушать. Променять жизнь сестры ведьмы на жизнь почти незнакомого человека, врага всего моего племени. Но мне нужна помощь Ивана, чтобы обуздать этот проклятый хаос. А ещё просто потому, что время до полуночи текло мучительно медленно. Эти часы я провела, листая книгу заклинаний. Но как назло, нужного не находила. Словно сам справочник издевался надо мной. Строчки исчезали, чтобы возникнуть на другой странице. Буквы в словах менялись местами. Хорошо, что никто из сестёр не беспокоил и не заходил в гости, даже Ками. Как будто все обо мне забыли или наоборот, насторожились, не зная, чего от меня ожидать. Ведь я несколько дней провела рядом с инквизитором. Я чувствовала разрушающийся вокруг меня пузырь, как щит он ограждал от неуместного внимания. Мои комнаты располагались на первом этаже замка, а окна выходили на серебряную тропу. По весне вдоль неё распускались тысячи подснежников, и казалось, что ночью лунный свет плещет на нежных лепестках, засыпая всё вокруг серебряной пылью. Из окна я видела, как сёстры скрываются в тени деревьев, как они, волнуясь, серекой текут вглубь леса к поляне, где проходят самые важные собрания клана. Ивана не было среди них. Если его хотят убить сегодня, то вероятнее всего приведут позже, когда луна войдёт в полную силу. Пока меня не хватились, надо действовать. По замку еле тело как на крыльях остановилось возле ритуального зала и перевела дух. На улице пронзительно закричал сыч, вынудив прижаться спиной к стене. Трусишка. Совсем нервоздаёт, надо успокоиться, иначе ничего не получится. Дверь, как и ожидалось, была заперта заклинанием. Госпожа Нарида прятала сокровища даже от собственных сестёр, чтобы ни у кого не возникло искушения применить редкий или запрещённый артефакт. Сегодня я была слишком самонадеянна и отчаяна, а под конец этого длинного-длинного дня стало просто плевать, что обо мне подумают. Я прислонилась лбом к каменным створкам и коснулась их ладонями. Кожа начала покалывать. Магия заклубилась в источнике, расползаясь по всему телу, оплетая жилы и проникая в неподатливую твердь. Я, ведьма четвёртого уровня, мне повинуются три стихии. Одна из них земля и камень. Если не верить, ничего не получится. А вера это единственное, что всегда со мной и что никто никогда не отнимет. Слова заклинания складывались сами по себе, будто их нашёптывал кто-то очень древний и могущественный. Этот замок и эти стены насчитывали много сотен лет. Под ними кроется один из сильнейших магических источников королевства. В нём почти неисточимые запасы хаоса, и он слышит мой призыв. На миг я перестала чувствовать собственное тело и провалилась в черноту, а потом вынырнула внутри ритуальной залы. Камень пропустил меня, разрешил пройти сквозь стену. Кожа на всём теле покалывала, кончики пальцев и губы онемели. Но прислушиваться к своим ощущениям не было времени. Я метнулась к нише с амулетами, схватила меч Чеева, наподпрыгнула, стрягивая с крючка обляжку. Что-то подсказывало, что нельзя оставлять эти вещи здесь, они очень важны инквизитору. Глазами быстро пробежалась по рядам артефактов. Да, кристалл инфлавита остался всего один, и я схватила его. Раняя ладонь о острые грани, Руки тряслись, когда я пыталась запихнуть трофеи в магическую сумку. Бесмертное спасибо тем, кто придумал эти удобные штуки. Я спрятала цепочку под платье и поспешила назад. На этот раз камень будто решил поидеваться и испытать моё терпение. Я долго не могла сконцентрироваться, боролась с наступающим хаосом, которого не устраивало, что я не спешу уступать власть над своим телом. Наконец меня вышвырнуло по другую сторону стены. Сперва звуки показались шумом собственной крови в голове. Но через миг я поняла это шаги. Три ведьмы выскочили из-за угла и замерли, увидев меня у дверей ритуальной залы. "Еванна?" Камиа округлила глаза. "Ты почему не на собрании?" "А вы?" спросила, продолжая глупо таращиться. Они поняли, чем я здесь занималась. Страх погладил спину липкими руками. Я пыталась прочесть в их глазах ответы. Они доложит верховный. Компанию Камели составляли наши одногодки, ведьмочки третьей степени силы. Мы с ними хорошо общались раньше и считались, если не подругами, то хорошими приятельницами. Да мы же опаздываем, всплеснула руками Ланна. Госпожа Нариды ненавидит опоздания. Она схватила меня под локоть, и все вместе мы устремились прочь из замка. Хаос, как же не вовремя они появились. Это не входило в мои планы. Но просто развернуться и рвануть в сторону подземелий не получится. Я ненавидела эту беспомощность, когда нельзя ничего контролировать, когда от меня ничего не зависит. Стало обидно до слёз, и я снова подумала об Бейване, который сейчас сидит и ждёт свою смерть. Верховная не будет милосердной. О, нет. Но он ведь не заслужил. Он не такой. Разве он не убивал ведьм? Впрочем, у него было достаточно причин ненавидеть всё наше племя. Послушаю начало речи Верховной, а потом незаметно сбегу. Надо только встать в последних рядах и никому не бросаться в глаза. Таков план. Как-то незаметно я отстала от вклинившихся в толпу Камелии и сестёр, заняла место, чтобы никого не беспокоить и не привлекать внимания. Ведь мы стоящие в первых рядах держали в руках фонарики. Лица их были торжественными. Они замерли в предвкушении и томительном ожидании. Как бы я ни стремилась оставаться неузнанной, меня всё равно узнавали. Оборачивались, шептали приветствия, интересовались самочувствием. Я отвечала коротко, повесив на лицо дежурную улыбку. Сёстрам послышался глубокий и сильный голос госпожи Нариды. Она прошла в самый центр поляны, чтобы дать каждой из нас ею восхититься. Эта ночь должна стать судьбоносной, ночью решений, ночью выбора. Первые длинные речи ведьмы казались мне слишком пафосными и наигранными. Но остальные улыбались и слушали с вниманием. Я сделала шаг назад и проверила, не обратил ли кто внимания на попытку отступления. Все мои мысли были о подземелье и пленнике, которому грозит страшная участь. Но внезапно слух зацепился за слова госпожи. Тема сместилась к вечному противостоянию ведьм и инквизиторов. к безумию королевской власти и несправедливости, которой болен мир. Она говорила, что хаос рвётся в наш мир, что он делает нас сильнее, и хватит уже подавлять нашу природу. Кто-то слушал заворожённый и одобрительно кивал, кто-то хмурился и кусал губа, кто-то переглядывался с непониманием. Мне надо было уходить, но я не могла сдвинуться с места, жадно ловила каждое слово. А потом госпожа Нарид объявила, что от имени клана заключила союз с горными и пустынными ведьмами. Все понимали, что это значит. Лесной клан много лет держал нейтралитет и не участвовал в разборках с властью. Не истреблял крестьян, не насаждал на города эпидемии и проклятия. Просто тогда нас было мало, и мы были слабы. А теперь настало время помериться силами с врагами и совершить переворот, усадив на трон нового лояльного к ведьмам к короля. Над поляной пронёсся сложенный вздох, а потом ведьмы зашумели на все голоса. Госпожа Нарида сделала знак креджес и отодвинулась вон из круга. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Её отправили за Эйваном. Больше нельзя медлить, пора. Я отошла назад, бесшумно растворяясь в густой тени. Заклинание сделало шаги неслышными. Я летела через лес, и деревья расступались передо мной, словно помогали обогнать реджес. Сердце даже не колотилось, оно трепыхалось, как пойманная птица. В висках стучали опасные слова верховной. То, что она затеяла, чистое безумие. Всё-таки примкнула к пустынным и горным. Только почему-то не спросила ни меня, ни других сестёр, что мы об этом думаем. Как будто мы безголосые игрушки, солдаты, которые должны подчиняться командиру. Только госпожа Нарида сама говорила, что не она в клане главная, а мы все её подопечные. Всё только ради нас, ради нашего блага и ради него она всё решила за нас. Это было мгновенное просветление. С глаз упали шоры, и я поняла, что и раньше всё было не так радужно. Просто я этого не замечала, потому что всей душой любила это место. Вот и громада замка впереди. Я прислонилась к шершавому стволу и постаралась очистить мысли. принять чужой облик не просто, но сейчас везде поумрак. Даже если сходство будет неполным, может повести, и меня не раскроют. Винтовая лестница уходила вниз. Я так спешила, что мелкие камушки летели из-под ботинок. Чем ниже, тем сильнее запах хаоса и его сила, тем громче его голоса. Он всегда в движении, только и ждёт возможности освободиться. Заметив впереди две фигуры, я замедлила шаг и выровняла дыхание. Реджес, ты разве не на собрании? Я должна привести на поляну пленника, приказ верховный. Но сначала не помешает его проверить на предмет неожиданных сюрпризов. Можете не беспокоиться, я справлюсь. Ухмыльнулась в обычной самоуверенной манере ведьмы. Откройте дверь, сестра. Сестра Таня странно посмотрела на меня, но всё же повиновалась. Металлический иконус, выполняющий роль ключа, скользнул в отверстие и засветился голубым. Раздался щелчок, и дверь распахнулась. Он был здесь, в самом углу камеры, скованный цепями из лунного железа. Грудь обнажена. Раны от когтей чудовища вскрылись, кровавые пятна чернели на полу. С моих губ слетел болезненный выдох. Волна холода прокатилась от макушки до пят. И он поднял голову. Глаза вспыхнули ненавистью, рот исказила недобрая усмешка. Он выглядел усталым, злым, измученным, но не сломленным. Подойдя ближе, я заметила кровавые потёки на руках и лице. И тут он рванулся вперёд. Если бы не цепи, придушил бы голыми руками. Сейчас он видел не меня, а одну из своих мучительниц. "Тише", приложила палец к губам, умоляя молчать. "Это я". Инквизитор замер как статуя, только глаза распахнулись шире. "Иове", выговорил одними губами. Складки на лбу разгладились, руки упали вдоль тела, а взгляд смягчился. Или только показалось. Просев ещё один взгляд на дверь, я подбежала к нему на цыпочках. И тут понимание чудовищной ошибки ударило прямо по голове. О, Кова. Вот я глупая, даже не подумала о ключе, и теперь неизвестно, получится ли сбежать. За дверью послышался шум, а потом возмущённые крики. Ругая сквозь зубы, я вытащила из потайного кармашка инславит и едва не уронив его на пол, чувствуя, как моя сила и магия кристалла смешиваются с хватилой инквизитора за руку. В этот момент дверь распахнулась, и внутрь ввалились Реджес с сёстрами. Видны были невероятно злы. Вокруг них вились тёмные щупальца хаоса, и в темнице сразу стало душно. Воздух сгустился, вдохнуло болотом и тленом. "Стой, предательница". Руки их синхронно взлетели, плетя заклинание. Но на Саиваном уже окутывал туман перемещения. В голове успела пронестись одна краткая, как взлёт ножа мысль: это конец. Меня не простят. Я своими руками перерезала нить, которая связывала меня с сёстрами ведьмами и превратилась в изгоя. Это действительно была ночь решений. Ночь моего выбора.